Глава 27 Дракон обрушился с небес и, ломая деревья, полыхнул огнем. Загорелась земля. В уши ворвался страшный крик попавших в пламя людей. Выси взметнулись стаи насмерть перепуганных птиц, звери бросились глубже в лес. Воздух поднялось к из пепла и искр. Все вокруг заволокло дымом. Так и трансформировался за миг до того, как опуститься на землю. Вокруг бушевал яростный пожар. Такой же свирепствовал в душе мужчины. Ихо обнял бледную женщину с ярко-рыжими волосами и, прижав к своей груди, покосился в сторону тех, кто посмел напасть на его жену. Он желал бы разодрать на части каждого, кто загонял его хали, как самочку дикого животного с детенышем, насладиться ароматом их крови и предсмертным хрипом. Но не стал этого делать. Боялся еще сильнее напугать розу. «Смелая Кассадя!» такая хрупкая что казалось ее может унести и порывом ветра их бы ни за что не оставила ее во дворце но там куда он направился было еще опаснее так он думал молодая женщина прижалась к нему так будто под ними разверзлась бездонная пропасть обнимает так это она крупно вздрагивала от рыданий прости повинился он и осторожно погладил ее по голове пропуская между пальцев огненные пряди Прическа рассыпалась, а в волосах застряли листья и веточки. Я едва не опоздал. «Спасибо», – плача повторял Роза и обнимала его еще сильнее. «Спасибо, что пришел». иха внезапно защипала глаза, в груди разлился жар, не менее сильный, чем бушевал вокруг. Мужчина поджал губы и, продолжая удерживать свою хали одной рукой, другую вскинул, раскрывая ладонь. Синее зарево на миг скрыло все вокруг а когда магия рассеялась, вокруг чернил раненый огнем лес. Сломанные драконом деревья ожесточились остовами и дымились. Тишина разлилась на многие мили вокруг. Все позади. Успокаивающе прошептал Такет и неожиданно для себя прикоснулся губами к макушке затихнувшей женщины. Ты мудро поступила, отправив Айка за помощью. Без него я бы не нашел тебя. Не успел осталась недосказанной болью в сердце. «Ах!» – услышал мужчина и тревожно осмотрел Розу. Она смотрела на свои дрожащие обогрянные ладони. Такет сжал ее запястье. «Ты ранена?» «Нет», – шевельнула она белыми губами и пронзила мужчину зеленью взгляда. «Это твоя кровь? Как много!» Голос хали прозвучал неожиданно звонко, а щеки окрасил внезапный румянец. На миг так это посетило впечатление, что женщина рада тому, что драконом он зацепил пару деревьев. Ихо нахмурился, а женщина моргнула и совсем другим тоном спросила. «Тебе больно? Я могу помочь? Перевязать?» «Нет необходимости». Сухо оборвал он и, отпустив, розу отстранился. «Раны уже затянулись. Мне лишь надо переодеться». «Да!» – женщина жадно поддалась к нему. «Сними это!» Так и саркастично выгнал белоснежную бровь. «В лесу? Посреди пепелища? Настолько благодарна, что я тебя спас?» Э, -э потупилась Халя. Отчаянно покраснев, она пробормотала. «Ты не так понял. Я лишь хочу проверить, все ли в порядке. Убедиться, что раны затянулись. Помню, как трудно было добыть хотя бы каплю для Айконера. Если ты потерял столько крови, то страшно представить, как ты пострадал». При этом женщина держала ладони так, будто боялась опустить их. Словно собиралась обнять его, но не решалась. Что это? Женщина соскучилась по нему. Фиктивный муж стал ей дорог. Такид ехидно прищурился. «Больше ничего не хочешь мне сказать?» Роза мгновенно побледнела и торопливо отступила, едва не споткнувшись о корень. А когда их заботливо поддержала ее, завела руки за спину тряхнув волосами, решительно заявила. «Хочу. Я знаю, почему меня хотели убить. Когда пытались похитить Айка, я видела больше, чем думала. Тот мужчина сказал, чтобы никто не прикасался к мальчику, что делать это может лишён. А когда твой сын укусил пирата и вырвался, то догнал и ударил». Такет застыл, забыв, как дышать. Землянка же тихо продолжала. «Лишь сегодня я догадалась, что он блокировал магию ребёнка. А значит, это был кто-то очень сильный. Настолько, что Айконер не запомнил его. Решил, что его похитили на самом деле обычные пираты. Мужчина втянул в воздух сквозь сжатые зубы. Все становилось на места. Оперся ладонью о ствол дерева, стоящего за халей, наклонившись к женщине, дернул уголком рта. А ты не могла быть под воздействием. Хоть ты и касадину особенная, поэтому видела преступника. Запомнила? знаю гада, не сомневайся», – пролепетала она подрагивающими губами. «Это скоропалительная свадьба», – понимающе усмехнулся Ииха. «Королевский завтрак, внезапная охота и даже грядущий бал. Все было устроено, чтобы ты встретилась с настоящим похитителем, а тот отчаянно стремился не выдать себя и поцелал убийц. Король с самого начала знал о том, о чем не догадывался Такет. Враг могущественен» и он гораздо ближе, чем все думали. Настолько, что мог ловко манипулировать придворными и другими иха. Потому Сервиан заставил сына жениться на землянке. Добраться до Хали гораздо сложнее, чем до чужачки. Потому и закрывал глаза на проступки Луина, чтобы не спугнуть того, кто стоит за лицемерным целителем. «Так вот, что за охоту ты затеял, отец!» – процедил мужчина. Роза судорожно вздохнула, будто решаясь на прыжок в ледяную воду и выпалила. «То, что я сказала, очень важно!» «Да?» — серьезно кивнул он. «Это поможет тебе?» — продолжала допытываться она. При этом поддалась к нему, будто пыталась что-то прочитать на лице Такета. Или желала поцеловать. «Защити Тайконера!» «Безусловно!» — мрачно подтвердил он, давая себе слово, что больше не поддастся на уловки врага и не покинет лунян. Не оставит семью. И... Голос ее внезапно осип. Достойна награды? Вопрос был настолько неожиданным, что Такет невольно улыбнулся. «Что ты хочешь?» Снова наклонился к ней. «Скажи, и получишь все, что попросишь». Длинные ресницы ее дрогнули, на щеках опять заиграл румянец. «Твоя одежда», облизав губы, призналась она я хочу получить ее немедленно не хочешь снимать здесь отдай в другом месте ты же иха значит можешь сделать так чтобы мы очутились дома такет задумчиво посмотрел в сверкающие будто драгоценные камни зеленые глаза неужели землянка влюбилась в него зря но сыха не переживет но он поднял руку и медленно провел кончиками пальцев по шее молодой женщины Отогнул ворот охотничьего наряда и кивнул. Метку бы надо обновить. Магия, вложенная в поцелуй, начинает таять. Никто не должен догадаться, что Такито ночи не провел со своей халли. Брак не должны оспорить. Только не сейчас, когда стало больше известно о похитителе. Ихо понимал, почему Сервиан ничего не сказал даже собственному сыну. Король не доверял никому, кроме себя. Раньше это больно ранило Такито. Но потом он привык как и к тому, что отец видел больше, чем другие. Например, эта землянка. Ихо недооценил ее, подозревая в сговоре с пиратами, и ошибся. Так может, он снова считает коса Ди слабее, чем она есть на самом деле? Рискнуть и оставить ей истинную метку? Сама же просит. Хорошо, выдохнул мужчина и, вскинув руку, открыл портал. Когда они оказались в спальне Иха, неторопливо расстегнул пуговицы. «Спасибо!» – счастливо вскрикнул Роза. Вырвав одежду из его рук, она убежала. Хлопнула дверь.